Глава тридцать восьмая. Внедоступа. Лера пошевелилась, раздумывая, стоит ли просыпаться. Перед тем, как лечь, она постелила на пол пальто, но все равно чувствовала себя, будто побитой. В каменном сейфе было сыро и холодно. Спина о н е м е л а Она знала, что здание котельной готовили к сносу. На его месте планировали возвести еще один бизнес-центр. п р е д п р и и м ч и в ы е собственники рачительно использовали территорию. Когда-то б ы в ш е й заводской перспектива оказаться замурованной в фундаменте чужого благополучия не слишком прельщала Леру. Спите? Она похлопала по камню рядом с собой, наткнувшись на Губанова, отдернула руку. Нет, чиркнула спичка. Слабый огонь показался в темноте ослепительной вспышкой. Губанов прикурил сигарету. Как думаете, сколько времени? Сейчас посмотрю. Три часа ночи. Когда огонек погас, Лера сказала: "Мы здесь уже восемь часов. И все-таки, зачем вы сюда пошли?" спросил Губанов. "За водой", Лера усмехнулась. "Вчера вечером я говорила с Кравченко про то, где могли утопить коменданшу. т Он предположил, что в котельной. По его словам, здесь по пояс воды. Возможно, он говорил о другом помещении. В к о т е л ь н о й есть еще одна лестница." Как я могла так ошибиться, Лера застонала. Зачем сюда попёрлась любопытная варвара, та, которой на базаре нос оторвали? Если б только нос. Как думаете, догадается Кравченко, что мы здесь? Судя по тому, что воды нет, и вы ошиблись. Значит, нас не найдут, прошептала Лера. Можете вспомнить ваш разговор? Могу. Он спросил, и за з чего убили Филицию Палму. Я рассказал а ему про шантаж. Потом Кравченко попросил разыскать Машу, возмутился, почему не подготовили его кабинет. Я рассказала, что задержка произошла, когда принесли ковролин и обнаружили дыру, как раз под его столом. Насколько я помню, дыра была у окна. Я тоже так подумала, но потом вспомнила, что покрытие положили не той стороной. На самом деле его должны были развернуть на сто восемьдесят градусов. Я так и сказала Кравченко, что кусок был вырезан под его столом. После чего он сообщил, где могли утопить коменданшу. Почему же он не сообщил об этом Васину? – подивился Губанов. Потому что к тому времени Васина уже не было. Сказал бы тогда мне. Вас он не нашел. Ложь. Я говорил с ним перед тем, как он поднялся к себе. И вы рассказали ему про Фелицию Палну, спросила Лера. Во всех деталях. Странно, – она задумалась. Знаете, в какой-то момент мне показалось, что он подначивал меня. Как это? Говорил, как будто ему кажется, что меня больше других интересует расследование и еще о том, что Филипп ю п а л н и утопили в подвале котельной, но до утра убийца наверняка заметет следы. Ну и пошел бы сам. Теперь я это понимаю. Помолчав, Лера осторожно спросила: "Вы думаете о том же, о чем и я? В каком смысле? Что это Кравченко нас здесь запер?" А давайте порассуждаем. Какие у него могли быть причины? Что вы такого особенного сказали? Мы говорили о гибели ф е л и ц и и и об устройстве его кабинета. Сдается мне, и т о и другое как-то связано. Губанов чихнул и сел, прижавшись спиной к стене. Сырость. Теперь давайте вспоминать, что необычного было в вашем разговоре. Дыра. Не задумываясь сказала Лера. Дыра в ковровом покрытии в том самом месте. Где располагался стол Кравченко? Под его ногами. Согласен. Как вы думаете, для чего ее вырезали? Может быть, это сделала ф е л и ц и я п а л н а Предположила Лера. Кто мог вырезать дырку в рулоне без ее ведома на складе? Логично, согласился Губанов. Есть ответ на вопрос кто, вопрос для чего пока без ответа. Ковровое покрытие сняли задень до смерти ф е л и ц и ы Палны. Как раз тогда она занялась шантажом. Следуя вашим рассуждениям, Кондрюкова шантажировала убийцу куском ковролина. Выходит, что так. Лера поднялась с пола и села рядом с Губановым. А поскольку ковролин из кабинета Кравченко, значит, она шантажировала его. Предположим, все так и было. Но только вот здесь такая штука. Он помолчал, по-видимому, собираясь с мыслями. Для того, чтобы ковролин стал уликой, он должен нести какую-то информацию. Может быть, он был поврежден или испачкан. Кубанов продолжил м ы с л ь Логично предположить, что вымазать ковролин можно не только ногами. Но я думаю, что именно так и случилось. Грязные подошвы. Я знаю, – вскрикнула Лера, – они были в краске. В краске? В голубой краске седьмого этажа. ф е л и ц е п а л н а видела ее и тоже испачкала туфли. Только Кравченко мог оставить след под столом, и только коменданша т могла расшифровать, что это значит. А это значит, п р о д о л ж и л Губанов, что сумочку Риты с цепик подкинул Игорь Петрович, и Фелиция Павловна поняла это раньше других. И потому умерла. Кравченко ее утопил. И закончив фразы, Дмитрий услышал, как Лера заплакала. Это он запер дверь, прошептала она. Нас никогда не найдут. Какая же я дура, что сюда пошла. Ну-ну, не горите себя. Вы не дура, вы любопытная варвара. Дмитрий обнял ее. Любопытство. Кравченко просто сыграл на нем. Машину утром началась с пробки на Ленинградском шоссе. Из области в центр тянулся неискончаемый поток машин. К п р е с н е п а л а с она подъехала ровно в десять. Свободных парковок не было, и ей пришлось объезжать дворы. Найдя подходящее место, Маша заметила заснеженный автомобиль. По номеру определила, что он Лерин. По толстому слою снега, что он простоял здесь всю ночь. Маша вынула телефон и набрала Лерин номер. Вне зоны. Нажав на отбой, она немедленно позвонила б а р с у к о в о й Надя в с т р е в о ж и л ее звонок, и она сама попыталась дозвониться до Леры, но безуспешно. Теперь она бежала по коридору в домовой. В приемной л о б о в разговаривали две женщины. Одна из них была Галиева. Второй день работы и ты такая безответственность, а ведь показалась серьезной девушкой. Не появлялась? Надя указала глазами на Лерин стол. Нет, и даже не позвонила, сказала Галива. В соседнем дворе всю ночь простояла ее машина. Может быть, она выпила и уехала на такси? предположила Ирина. Надя резко ее оборвала. С Лерой что-то случилось? У закрытой двери дирекции бизнес-центра. Слонялись рабочие. Олег Иванович сидел на к о р т о ч к а х и смотрел в конец коридора, откуда к нему приближалась группа мужчин, среди которых были охранники и следователь прокуратуры Васин. Подойдя, Васин дернул дверную ручку. Никого? спросил он у Олега Ивановича. Пока никого, ответил тот. Следователь посмотрел на часы. Одиннадцатый час. Олег Иванович стал и пожал плечами. Ждем. Губанов не заходил? спросил у него охранник. Не знаю. В подземном гараже я видел его машину, сказал Вася. Чью машину? В разговор вклинилась подоспевшая Маша. Она открыла дверь. Машину Губанова, пояснил Вася. Нам нужно поговорить, сказала ему Маша. Вот так сразу? Пропала Лера Казанцева. Ее машина осталась на ночь в соседнем дворе, и сегодня она не вышла на работу. Мобильник вне зоны. Дома она не ночевала. Откуда вы знаете, что дома не ночевала? Проверяли? Звонила вечером на домашний, она не брала трубку. Я уверена, что с ней случилась беда. т а к т а к и беда. Может быть, загуляла. Маша вспыхнула. Говорю вам, с ней что-то случилось. Вася растерянно обвел глазами приемную, достал телефон и набрал номер г у б а н о в а Все утро звоню. Телефон отключен. Что бы это могло значить? Он повернулся к охраннику. Видеонаблюдение восстановлено. Что с сервером? Пока нет, ответил тот. Восстанавливают. Из темноты слышался звук п а д а ю щ и х капель. Из шестидесяти капель складывалась минута, из трех тысяч шестьсот один час. Через восемьдесят шесть тысяч четыреста капель пройдет день, спустя шестьсот четыре тысячи восемьсот недели. Их найдут через неделю или, может быть, через год. Кричи, не докричишься, стучи, никто тебя не услышит. Надежды на спасение нет. Я не хочу умирать. Лера попыталась выпрямиться, но почувствовала боль в спине и без сил л е г л а с ь на пол. Не нужно об этом думать. Повозившись в темноте, Губанов зажег спичку, заглянул в сигаретную пачку, скомкал ее и отбросил в сторону. Сигареты закончились. Что с нами будет? – прошептала Лера. Не стоит об этом. У меня нет сил. Хотите, я что-нибудь расскажу? Про сестру? Что? Не расслышал Губанов. Расскажите мне про сестру, про Женьку. Губанов тихо рассмеялся. В детстве она постоянно портила мне кровь, прилипчивая была зараза. Я старше Женьки на шесть лет. Мать заставляла таскать ее за собой. Чуть что не по ней коронная фраза. Я все расскажу маме. А если родители наказывали меня, она тут же заступалась и плакала. Не трогайте Димку. Добрая девчонка. И как только она нарвалась на этого к у з ь м и ч е в а не повезло ей. замуж за него вышли из-за денег. Я в душе ее не лез, точно сказать не могу. Кузмичев ь ей звонил, цветы присылал, подарки. Женьке тогда было двадцать четыре, она уже терапевтом работала в поликлинике. Кузмичев ь к ней каждый день на прием записывался, жаловался на одиночество, плакал, ну и в ы плакал. Первые года они жили неплохо, потом Кузмичев ь начал борзить, любовницы пошли одна за другой. Помотал Женьке нервы изрядно. Я говорил ей броси его к черту, не послушалась. Ребят жалко племянников. Как подумаешь, что никогда их не увижу. г у о б а н о в вдруг замолчал, потом чуть слышно вздохнул. Венька племянник, насквозь б о л ь н о й астма, от матери ни на минуту не отлепал, даже не представляю, как он там без нее. Сколько ему? спросила Лера. Два с половиной. Маленький, а второй. Вторая Варвара ей пять, совсем малыши. Женька с ума сходит. Не сдержавшись, Губанов скрипнул зубами. Убил бы гада. Я после того, как сестру с м а т е р ь ю из психушки вызвали, сразу к и з м е ч е в у о ф и с о рванул. Один раз по морде успел ему съездить. Охранники подоспели, падали. Мне очень хотелось помочь, но я не знаю, где дети. Лера приподнялась на локти и посмотрела в темноту туда, где сидел Дмитрий. Он усмехнулся. Еще вчера я думал, что все плохо, а теперь кажется, только бы выбраться, о с т а л ь н ы е пустяки найду. Если выберемся, точно найдете. Кванов замолчал, потом сказал тихо. Знаете, когда вы так говорите, я чувствую себя мальчишкой, которого похвалила мать. Мутившись, Лера быстро заговорила. А я все время одна, ни сестер, ни братьев. С восьми лет жила с бабушкой. Родители умерли. ж и в ы Когда они поженились, отцовская мать была против, считала их мраком из альянсом. Отец был ученым, заведующим кафедрой. Мама работала манекенщицей. В то время считалась почти проституткой. К тому же отец ради нее ушел от первой жены. В нашей семье вообще все очень сложно. Еще когда папа был женат, они с мамой встречались. Потом он бросил ее, потом родилась я. Вашему отцу это было известно? Нет, мама не захотела, чтобы он знал. Наверное, это неправильно. Потом они встретились. Папа увидел меня и сразу ушел от ж е н ы к нам с мамой. Бабушка нас долго не признавала. А когда она овдовела, я стал а жить у нее. Родители уехали за границу. После возвращения они разводились. И им было недо меня. Родителей часто видите? – спросил Губанов. Нет. Отеца не видела много лет у него другая семья. Маму случайно встретила здесь в бизнес-центре. Успели сказать друг другу несколько слов. Она торопилась. Выходит, не слишком хотела вас видеть. Она избегает меня, как будто в чем-то передо мной виновата. Избегает своей дочери? Дмитрий хмыкнул. Нонсенс. А мне с этим нонсенсом приходится жить и ничего. Ничего у с е б е ничего. л е р и н г о л сделался мечтательным. Мне всегда казалось, что раньше она была другой, л а с к о в о й л ю б я щ е й д о б р о й с а м о о т в е р ж е н н о й Может, я это выдумала, но точно помню ее голос, когда она пела. Прохладную руку на мою м о л б у ее лампу. При воспоминании о лампе Лера вздрогнула и передернула плечами. Что? спросил Дмитрий. Так. Вспомнился детский сон. Он и теперь мне снится. Страшный. Очень. Знаете, иногда, чтобы избавиться от н о ч н о г о кошмара, о нем нужно кому-нибудь рассказать. Не хочется. Лера обеспокоенно з а в о р о ч и а л а с ь Ну и ладно. Просто я хотел помочь. В общем-то ничего особенного. Она все же решилась. Снится одно и то же. Мамина лампа под красным платком. В комнате никого нет. Я лежу в постели и кажется болею. Мне плохо. Тяжелые веки сами по себе закрываются. Я с трудом их поднимаю и вдруг вижу черного человека. Он стоит в простенке между окнами. Справа и слева от него шторы. Одежда у него черная, волосы тоже. Он медленно поворачивается и смотрит на меня злыми глазами. В этот момент я всегда кричу и просыпаюсь. Ну вот, больше не приснится. Ваше бы слова Богу в уши. Они замолчали. Эх, Губанов вздохнул. Подумаешь про свою жизнь, а в с п о м н и т ь т ы и нечего. Как жил, для чего, д а и жил ли вообще? Работал, дело делал. Дурак. Лера вдруг резко села, потом встала на ноги. Не слышали? Нет. Дмитрий тоже встал рядом с ней. Мне показалось. Сколько сейчас времени? Губанов включил фонарь. Восемь часов вечера. Сутки. Услышав какой-то з в у к она встрепенулась. А сейчас, кажется, что-то. Губанов прошел вперед и п р и л у л ухом к двери. Постояв несколько мгновений, он вдруг начал изо всех сил колотеть по ней фонариком. Тот сразу потух и от него стали отваливаться детали. А Дмитрий все бил и бил. Лера закрыла глаза и заткнула уши. Она молила Бога о спасении. А когда вновь открыл а глаза, дверь распахнулась. Лера увидела в сером проеме чью-то фигуру. Кто здесь? Лера попыталась ответить, но вместо этого зарыдала. Ноги ее ослабли, она стала падать. В эту минуту ее подхватил Губанов. Отчаянно рыдая, Лера с трудом выговорила: "Я молилась, и он услышал".